не нось их имени и званий, и воображают несчастные, что сейчас они выше толпы. Мы где служим, где кроме нас никто не служит, мы в первом ряду кресел, мы на балю князя Эн, куда только нас пускают, сойдутся между собой, перепьются и подерутся точно дикие. Разве это живые и не спящие люди? Да ни одна молодежь, посмотри на взрослых, собираются, кормят друг друга, ни радушия, ни доброты, ни взаимного влечения. Собираются на обед, на вечер, как в должность. без весели, холодно, чтобы похвастать поваром, салоном, а потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня...